Глава двадцать вторая. У Милли. За первое дело Энни получила неполный гонорар, однако уже этим деньгам была рада. Она тут же перевела все свои накопления и первый заработок в клубе на свой счет, чтобы позже помочь маме с оплатой лечения. Энни жутко волновалась все утро субботы, но когда Милли написала «Ты принята, милашка! Поздравляю с вступлением в клуб!» Ее радости не было предела. Она так не радовалась, даже когда сдала все экзамены и выпустилась из колледжа. Когда Милли прислала долгожданное сообщение, Энни готовилась к обеду и, запрыгав от радости перед зеркалом, жутко напугала мисс Хаверди. Оставалось выполнить четыре заказа, чтобы разобраться с Майклом. Когда он унизил ее перед всем колледжем, такой злости не было, но сейчас Энни буквально отсчитывала дни до того, как отомстить ему. Сначала ей было не по себе от такого желания, и она отнекивалась от него, но спустя неделю призналась себе, что безумно жаждет мести. Карен сказала, что это прекрасно, ведь Майкл незаслуженно издевался над ней, а Милли поддержала подругу. И благодаря этому Энни еще больше убедилась в том, что поступает справедливо. Тело после побоев еще немного ныло, Снова напоминая о той ночи, когда трое парней безжалостно пинали ее ногами. Однако боль уже не была такой резкой. Она проходила, а вот душевная боль напротив только разрасталась. Кошмары частенько посещали Энни по ночам, хоть девушка и заставляла себя не думать о прошедшем задании. Ей снилось, будто полиция врывается в ее номер, будто мистер Пиано узнает Энни и начинает ее преследовать. А еще ей снилась мама. Будто она умерла. И вот Энни, захлебываясь слезами, стоит возле свежей могилы и просит прощения за все. Словно смерть матери — это наказание Энни за то, что она сейчас делает. И вечные размышления о том, правильно ли она поступает. Может, стоит выйти из клуба, пока не случилось непоправимое, уехать к родителям и устроиться работать официанткой в местном баре? Но Энни тут же отгоняла от себя все мысли. Сейчас нужно было помнить, что деньги родителям во всяком случае понадобятся, что Майкл должен быть наказан за то, что с ней сделал. Важно было лишь не забывать, что натворили заказанные мужчины, и думать, что это лишь их справедливое наказание. С Тони все было отлично, и Энни буквально летала на крыльях любви. Все утро субботы она провела в его номере, слушая веселые рассказы из жизни и хорошие новости с работы парня. Энни думала о том, почему все вдруг наладилось в их отношениях. Это потому, что у Тони решились проблемы на работе? Или потому, что Энни стала увереннее в себе? А может, по обеим причинам сразу? Он был нежен и учтив все утро, а перед обедом, дико извинявшись целых пять минут, уехал из отеля по делам. У девушки действительно вдруг резко поднялась самооценка. Она уже разглядывала себя в зеркале без критики внешности или характера, не размышляла о том, какая она высокая, какие широкие плечи и несуразные фигуры у нее. Напротив, она говорила себе комплименты, улыбалась и каждый день находила в своей внешности плюсы. Даже Джози заметила перемены, сообщив об этом по дороге на работу. И сама она тоже поменялась. Энни обратила внимание. Они стали ближе после того, что сделал Майкл и его приятели тогда в овраге. А еще Энни наконец-таки записалась на курсы самообороны с Милли и Карен по воскресеньям. Все начало налаживаться. И девушка даже немного заволновалась, ожидая плохих вестей. В выходные Милли предложила отпраздновать вступление в клуб в баре, и Энни с удовольствием согласилась, предчувствуя крутую вечеринку. «Тебя ждет небольшой подарок сегодня. Говорю сразу, в отказ идти нельзя», — написала Милли перед самым выходом Энни. «Значит, там то, что мне не очень понравится?» — спросила Энни, садясь в автобус. «Не знаю, но очень надеюсь, что ты сделаешь это». «Сделаю? Что я должна сделать?» — быстро напечатала Энни, но так и не получила ответа, пока лично не спросила у Милли. В квартире негромко играла музыка. Джулия и Карен уже сидели на полу, сложив ноги в позе йоги. Энни заметила пепельницу, и сладковатый запах тут же ударил ей в нос. «Вот, держи». Милли протянула Энни небольшой глянцевый билет, на котором было написано «Сертификат на одно тату в салоне Мейбл Джек» и адрес. Милли закрыла дверь и взглянула в лицо подруги. Красная помада, как и всегда, отпечаталась на ее зубах, и, заметив взгляд Энни, Милли облизала их. «Татуировка? Зачем мне она?» — не понимала Энни. «Смотри!» — подбежала Карен и повернулась спиной, убирая волосы. На шее девушки красовалась небольшая татуировка весов. «Это наша фишка!» Милли, улыбаясь, подняла рука в черной водолазке, показывая на плече такую же татуировку, как у Карен. «У меня тоже есть!» — послышался уставший голос Джулии. «На ноге только». «Ну, что скажешь?» В глазах мили горел радостный огонек. «Сделаешь?» «Ты уже в клубе. Я говорила сегодня с Виландой». «Да, поздравляю!» — улыбнулась Карен. «Неплохо для новичка». «Ну?» — не отставала мили «Сделаю», — кивнула Энни, снимая толстовку. «Запишусь прямо на будущей неделе». «Теперь ты одна из нас», — улыбнулась «Джулия» как только девушки подошли к ней и уселись на пол в круг. «Поздравляю!» «А я вам, девочки, хотела кое-что сказать». Ее голос заметно изменился, и все трое разом уставились на девушку. Волосы Джулии торчали в разные стороны. Она помешивала карты Таро, но как только поймала на себе взгляд шести глаз, тут же отложила их в сторону. «Ты ведь не хочешь сказать, что...» начала сочувственно Миле. «Да...» виновато улыбнулась Джулия. «Я ухожу из клуба». «Уходишь? Ты в своем уме? Из-за Фреда?» — недовольно спросила Карен. «Нет, не из-за него. И, лучше сказать, благодаря ему. Он сделал мне предложение». «Что?» — протянула Милли, резко встав с пола. «То есть как? В смысле, я понимаю, как, но почему уходишь?» «Просто хочу прекратить все это и начать жить нормальной жизнью». «Хочу семью и детей», — недовольно высказала Джулия. Она нахмурила брови, на лбу появились морщинки. Казалось, будто она вот-вот набросится на Карен, и Энни это жутко не понравилось. «Я хочу покончить со всем этим. Мы с Фредом вместе со старших классов, и я еще тогда знала, что хочу спокойной, размеренной жизни вместе с ним. Я всегда мечтала жить во Франции, вы знаете. Оттуда родом моя бабушка». Помню, как она рассказывала о Париже, городе любви. Девушка мечтательно закатила глаза. «А сейчас Фред едет учиться в Париж. Хочу начать новую жизнь, уехать вместе с ним. Это мой шанс на то, чтобы жить так, как и хотела с самого начала. Без суеты, без тревоги». Она помедлила пару секунд и добавила. «Без всей этой грязи». «То есть ты хочешь сказать, что мы грязь?» Не унималась Карен. «Так, все, хватит на этом!» Милли скинула руки, словно сдаваясь. «Джул, это твое решение, и мы, конечно, его принимаем. Мы будем безумно скучать по тебе, правда?» Она крепко обняла девушку, и та ответила взаимностью. «Что ж», — пожала плечами Карен, «как знаешь, клуб без тебя не рухнет». Джулия промолчала. Она лишь с презрением оглядела Карен, и на несколько секунд воцарилась напряженная тишина. мили улыбалась, перекидывая взгляд с Джулией на Карен и обратно. Карен язвительно улыбалась в ответ, а Джулия была явно расстроена. «Так как дела у тебя, Энни?» «С Тони все хорошо?» «Да», — выдохнула Энни, радуясь, что можно сменить тему. «Просто чудесно, если честно. На работе у него все налаживается, и мы все утро провели вдвоем». «Милашка, я так рада за тебя!» Милли обняла девушку и не почувствовала едкий запах табака. Ей было странно вспоминать, что совсем недавно мили Карен и она были в квартире того мужчины, снимали его на камеру, а Карен несколько раз ударила его. А теперь они сидят, как ни в чем не бывало, и невинно болтают. «Если кому интересна моя жизнь, я почти накопила на неплохую квартиру в центре города», привлекла к себе внимание Карен. Я бы могла купить ее и раньше, но частенько спускала деньги на шмотки и косметику. Она перевела взгляд на Энни и улыбнулась. шопинг моя болезнь. Но в итоге я взяла себя в руки и попросила у Виланды больше работы. Такое наслаждение доставляет избавляться от дерьма в мире и еще получать за это деньги. Но не работали мечты». «А как твоя мама?» Милли повернулась к Энни. «Лечится». Я перевела все сбережения на специальный счет, с которого буду оплачивать мамино лечение. А еще разберусь с долгами семьи. А у тебя что? Милли радостно встрепенулась, явно довольная, что ей предоставили слово. Она поджала ноги под себя, как йог, и, чуть нагнувшись к подругам, начала. Я тоже кое на что коплю. Девочки уже знают, а тебе, милашка, как-то не доводилось пока рассказать. Я коплю на... Она оглядела девушек, наслаждаясь их внимательными лицами. На приют для животных. «Боже, Милли, ты вбухаешь туда кучу денег и не получишь ни цента взамен», — закатила глаза Карен. «Хотя я согласна с тем, что животные намного лучше людей. Если кому и надо помогать, то только им и детям». «Хорошее дело», — поддержала Джулия. «Ага», — кивнула Энни. «Мне мало клуба. Хочется творить добро, пока есть силы и средства». Квартира у меня есть, шмотки и косметика меня не особо интересуют. Развлечения вроде ресторанов, машины, путешествий тоже. А вот когда открою приют, хочу создать женское сообщество. Сестринство, женские круги. Понимаете, о чем я? Я что-то слышала, начала Джулия. занятия духовными практиками? Угу. Поддержка и раскрытие своей женской энергии. Разве это не здорово? Глаза мили блестели от счастья. Так прекрасно видеть людей, рассказывающих о своих целях, чувствовать переполнявшую их тело энергию. Энни задумалась. А чего хочет добиться она, кроме как помочь матери? Если она и дальше будет участницей клуба, то сможет позволить себе и кроме этого что-то. Но она не знала, что именно может так зажечь огонек в ее глазах, как это случилось с Милли. Материальные блага — это прекрасно, но хотелось жить какой-то идеей, а не просто существовать и потреблять ресурсы мира. «Слушай, мили на самом деле ты большая молодец», — тихо сказала Карен. «Лучше нас всех вместе взятых». «Хотя...» — она потянула и посмотрела изучающим взглядом на Энни. «Энни тоже преследует благородную цель. Будь у меня родители, я бы им тоже помогла». Снова неловкая пауза. Карен нравилась Энни больше, чем Джулия, несмотря на то, что та была немного жесткой в высказываниях, даже жестокой. Но она говорила правду, всегда. А Джулия так и осталась для Энни закрытой книгой. Она уедет во Францию, и больше они не увидятся. Скорее всего, так оно и будет. Но зато, надеялась Энни, они с Фредом поженятся и, может, даже заведут детей. Если Джулия все бросает и едет за ним, значит, это ее счастье. Кто знает, может, и сама Энни спустя года скажет, что устала от клуба и хочет тихой мирной жизни со своим мужем, детьми и собакой. «Расскажите, как попали в клуб. С чего все началось?» — напомнила Энни Милле, и та встрепенулась, сложив ладони вместе. «Давай, Карен, начнем с тебя. Я расскажу последнее».